С косыми парусами проще маневрировать, если нет попутного ветра. В очередной раз втолковал ему я. Но тебе придется изменить крепление рейк-мачте. Такой парус будет работать совсем иначе. Это не все. Киль, он должен быть сделан из дуба. И намного больше, чем ты привык. Иначе боковой ветер просто перевернет этот корабль. Я, кажется, начинаю понимать. Осторожно сказал мастер, почесав затылок. «Все это очень ново, но я попробую. Тут все достаточно понятно. Корпус корабля должен быть крепче, и поэтому нужно поставить распорки, связав все его ребра между собой. Все так», — согласно кивнул я. «Пока мы работаем, господин», — поднял на меня глаза мастер. «Я умоляю, заберите отсюда наши семьи. Мы приведем готовый корабль прямо в порт Сифноса. У нас здесь хватает опытных моряков». «У тебя есть все, что нужно?» — спросил я его. «Кроме ткани на паруса, пожалуй», — ответил он. «И канатов. Их придется купить. Лес у нас имеется, металл тоже. Мы раскопали целую кузницу при дворце и нашли немало обломков меди и бронзы. Тут в Угорите еще много чего осталось. Думаю, мы справимся, господин». «У тебя два месяца», — ответил я. «Если не успеешь...» «Могут прийти люди, которые сделают твою семью рабами. Я не смогу их защитить без этого корабля». «Мы успеем, господин», — склонился мастер. «Нас здесь много, и все мы хотим найти себе безопасное пристанище. Поверьте, мы будем работать день и ночь, зная, что наши дети сыты». «Кстати, а как называется такой корабль?» «Берема», — усмехнулся я. «Этот корабль называется «Берема». «У меня нет особенного повода для веселья, ведь я никогда не был моряком. Я знаю, как это должно быть в теории, но я никогда ничего не строил. Очень надеюсь, что чутье опытного корабела хотя бы немного исправит мое незнание». Вялую, тягучую жизнь довольно-таки небольшого островка прибытие такого количества иноплеменников всколыхнуло основательно. Здесь обитали вперемешку потомки лилегов, корейцев и ахейцев, языки которых образовали причудливую смесь. Ханаанеи и Зугарита здешнюю речь не понимали, кроме купцов, знавших говор островитян. Они молились разным богам, и местным жителям обычай приносить в жертву своих детей казался бы диким, если бы не храмовая проституция, которая казалась еще более дикой. Надо с этим как-то заканчивать, а то еще перебьют друг друга в пылу религиозных диспутов. Нижний город, и без того тесный, превратился в муравейник. Мне нужно разместить несколько десятков семей, и я сердцем чую, что сюда приплывут еще сотни людей. И где их всех поселить? Мастера начнут работать, а купцы станут продавать их изделия по всему Великому морю. Остров будет стремительно богатеть, и даже если мы отобьем набег микенцев, сюда придут гости из Крита, Кипра и из княжеств Лукки, что на западе Малой Азии. «Думаю, даже и они и сикулы на огонек заглянут, прослышав про богатство острова, которым владеет какой-то мальчишка. Воевать мне придется без передышки. Кое-как я прибывших людей размещу, в тесноте да не в обиде. В Нижнем городе расчистят все немногочисленные пустыри и сроют заросший кустарником холм. Там построят из камня такие же точно кварталы-инсулы, разбитые на квартиры». Мои самые ценные мастера разместятся там, потому что я не стану селить этих людей за стеной. Мне довольно сильно повезло. Я снял сливки с разоренного угорита. Ни золото, ни бронза и ни ткани были его настоящим богатством. Люди — вот главная ценность. Искусные ремесленники, которые славятся на все Великое море. Этот мир провалится в бездну, Именно тогда, когда уйдут вот такие вот горшечники, которые делают великолепные вазы, или медники, способные отлить необыкновенной красоты статуэтку богини или изящный кубок. Здесь, на Сифносе, нет и малой части потребных мне мастеров, да и квалификация их оставляет желать лучшего. Островитяне умеют добывать золото и серебро, а еще умеют ловить рыбу. Это не совсем то, что нужно мне сейчас». Ведь я жду карательный рейд из Навплеона, а у меня всего одно нормальное судно, да и то неиспытанное в деле. Почтенный Закар Илу, повернулся я к мастеру, который стоял рядом со мной. Давай узнаем, на что способен твой корабль. Полинур, полтора десятка лет водивший корабли, чуть не плакал от восторга. Люди, которые привели сюда мою берему, шли по старинке, подняв только один парус и ночуя на берегу. Они попросту боялись, но теперь, теперь бояться было не нужно, и матросы, весело матерясь на трех языках, тянули канаты, то поднимая паруса, то опуская. Получалось у них это на редкость бестолково. — Разворачивай к ветру! — прокричал я, стараясь заглушить шум моря. — Ну же, вспоминай, я тебе объяснял! — Великие боги! — бормотал Полинур, шевеля огромным веслом, прикрученным к правому борту. «Как хорошо, что оно предело намертвой, войной! Я бы просто в море улетел! Бог яму! Дай нам милость свою!» Мастер за корылу стоял на коленях и бросал в воду серебряные кольца. «Прими мою жертву во имя твое, ибо никто из смертных пока не видел такого». А посмотреть и впрямь было на что. В этот самый момент корабль дал такой крен вправо, что мастер покатился по палубе кувырком, а гребцы внизу завыли от ужаса. Даже кормчий полинур, невозмутимый обычно, побледнел и изо всех сил попытался выправить корабль движением руля. Тщетно. «К левому борту прижались все! Быстро!» — заорал я, и гребцы сгрудились в кучу, поминая всех богов. Корабль подумал немного и нехотя выпрямился, словно извиняя наше незнание. «Ага», — глубокомысленно произнес Полинор. «Я так резко веслом больше двигать не буду. Ему это не понравилось». «Да», — проглотил я набежавшую слюну. «Ты не двигай, хорошо? Так резко». Кораблик резво бежал по волнам, поймав боковой ветер, а грибцы, бросившие весла, столпились на палубе и завороженно смотрели, как надулся непривычного вида парус. Вода кипела, разрезаемая острым носом, увенчанным бронзовым бивнем, а вопли счастливых матросов, пляшущих от восторга на палубе, разгоняли даже бесстрашных чаек, которые облетали нас за стадий. У моряков было целых две причины для радости. Первая. Необычно высокие борта и приподнятая бордажная палуба скроют их от стрелы копий. И вторая. Не так уж и часто им придется на этих самых веслах сидеть. Ветер сделает за них всю работу. 16 пар весел по два ряда. 64 морских пехотинца плюс полтора десятка лучников на палубе, укрытых щитами. 80 человек. Это примерно на 30 больше, чем брал обычно на борт любой корабль этой эпохи. Мы вышли в море с полным вооружением и запасом стрел. за корылу должен сдать свою работу, испытав ее в полевых условиях. «Надо найти какую-нибудь лохань и утопить ее!» — крикнул я Полинуру, и тот понятливо кивнул. «Я знаю одно местечко неподалеку», — спокойно сказал он. «Там вдоволь всякого отребья. Нам даже стараться не придется. В этих водах от кретян спасу нет». Я удивился, но промолчал, притворившись, что так и было задумано. Я имел в виду какое-нибудь рыбацкое суденышко из тех, что пора разобрать на дрова, но кормчий повернул на юг. «От нас до Крита рукой подать. День пути». Я когда-то читал, что римская либурна под парусом делала 3-5 узлов, а византийский драмон-разведчик при попутном ветре мог выдать и все 9. Оценить эти цифры я мог только косвенно, но то, что корабль идет чуть не вдвое быстрее, чем тот, что я получил в приданное, — непреложный факт. Даже мой кормчий полинур, на смуглом лице которого обычно редко появлялись эмоции, явно потрясен. Он всегда был похож на африканскую маску, вырезанную из темно-коричневого дерева, такой же спокойно невозмутимый, с резкими чертами лица. Но сегодня его губы то и дело складываются в счастливую улыбку, чего, откровенно говоря, за ним отродясь не водилось. Мужик он суровый и на редкость неприветливый, и у него всегда припасена ласковая зуботычина для нерадивого грибца. «Вон они!» — кивнул Полинур на три кораблика, которые вырвались из какой-то бухты на севере Крита. Этот проклятый остров — настоящее пиратское гнездо, где в каждом городке свой басилей, а в горных долинах и вовсе сидят мелкие князьки, которые плевать на всех хотели. На развалинах Кносса еще правит царь и доминей, но вообще Крит сейчас — это воплощение хаоса, где все враги всем. Мы бороздили его воды не первый час, нервируя островитян своей беспримерной наглостью, и вот, наконец-то, получили желаемое. Три к одному — хороший расклад. Если бы их было пять, я предпочел бы удрать. «Делай, как договорились», — скомандовал я и буркнул себе под нос. Упражнение номер один. Рискованный Ней прикусил губу кормчий, а потом хищно усмехнулся. «Но если получится, будет весело. Все парни на островах умрут от зависти. «Паруса убрать!» Мы изрядно натренировались с парусами за последний день, да и Полинур приноровился к своему новому веслу, потому-то я и хочу рискнуть. Высший шик римских триерархов, капитанов кораблей, пройти мимо борта вражеского судна почти вплотную и сломать им весла. «Поседао!» — нараспев произнес Полинур. «Бог моря! Дай мне сегодня удачи, и я принесу тебе в жертву молодого барашка». Не старого вонючего барана, а нежнейшего ягненка. Пальчики оближешь. А если не дашь, я буду приносить жертвы угорицкому яму, так и знай». Критяне развернулись дугой и пошли на нас в унисон, качая могучими спинами. Их по полсотни на каждом корабле, потому-то они и не боятся нас. У них и мысли не возникло, что это мы пытаемся дать им бой. «По команде с левого борта весла убрать!» — заревел я. «Лучники на палубу! Остальным сидеть по местам! Кто стрелу поймает, того я сам за борт выброшу!» Парни загалдели заинтересованно и подчинились. Они уже делали так, и за несколько ударов сердца весла будут убраны, а нижние порты снова плотно закроют кожаными манжетами. «Наша цель — крайний корабль справа!» И Полинур заложил крутой вираж, уходя в сторону, и целясь вдоль левого борта врага. Критяне заметили этот маневр и на палубу высыпали лучники и воины, раскручивающие крюки на веревках. Они вцепятся в наш борт и обездвижат. Так делают гиены, когда загоняют раненого анагра. Обескровленный зверь допускает ошибку, и хищник повисает на его горле, давая возможность наброситься остальным. Вот и эти, такие же гиены и судьба их ждет такая же, как их сухопутных собратьев при встрече со львом. Если что, лев — это я. Я даже шкуру напялил на себя. Ха-ха, прогнал я дурной мальчишеский кураж. Это опять Эней прорывается через личность разумного прожившего жизнь человека. Да к черту его, разумного человека! Давил диван, пока не помер, так хоть теперь. — Сейчас! — заорал я. — Левый борт, весла втащить! Бог Поседао не подвел. Окованный медью нос Беремы собрал весла кретян в неряшливую кучу, и с их корабля раздались оглушительные вопли, наполненные невыносимой болью. Грибцов сбросила на палубу, и многих из них искалечила чудовищным по силе ударом. мишанина из сломанных весел крушила ребра кретян, а половина стрелков и вовсе не удержалась на ногах. Метнуть крюк смог лишь один, и он сделал это зря. Ему бы отпустить веревку, да только он поздно догадался. Скорость беремы оказалась слишком велика, и его просто выбросило за борт. Теперь он барахтался в волнах, с идиотским видом шлепая руками по воде. а заорал Полинур, и лучники, стоявшие на палубе, начали прыгать от восторга, как маленькие дети. «Да они и были детьми для меня, детьми неразумными, жестокими» и планирующими свою жизнь не дальше, чем на неделю. Зато и эмоции у них были детские, незамутненные, яркие и чистые. «Теперь вон тот!» — показал я кормчему. «Таран!» — упражнение номер два. Навесла бездельники!» — заорал он. «Барабан!» — еще одно мое новшество. Помощник кормчего задаст ритм гребцам, ударяя двумя колотушками по туго натянутой козьей шкуре. Даже римляне до этого не додумались, используя собственные ладоши, деревянный молоток или флейту. Бум-бум-бум понеслось по морю, медленней, скомандовал я, и помощник понятливо кивнул под углом бей. Нам не нужно врезаться во вражеский борт на полном ходу. Так моя берема и впрямь развалится на щепки, она только продавит борт бронзовым носом и раздвинет доски, собранные в стык и связанные просмаленными шнурами. Такое соединение не выдержит, точно. Главное, не нестись во весь опор. Еще медленнее, еще. Критяне так и не поняли, что мы делаем, а когда поняли, оказалось уже поздно. Хруст дерева и испуганные вопли сказали нам все без лишних слов. «Получилось!» — заорал я. «Получилось! Назад, греби! Назад!» Паника на корабле критян началась знатная. Ни одна стрела не полетела в нашу сторону, а судно на глазах заваливалось на бок, жадно хлебая морскую воду, раззявленной пастью проломленного борта. «Не дай ему уйти!» — крикнул я, показывая на третий корабль, который припустил прямо к берегу. Тот, что мы атаковали первым, спешил за ним, но получалось у него так себе. Все же половины весел, как не бывало. «В корму ударим!» — усмехнулся Полинур. «Тогда же Ловчей выйдет. Мы куда быстрее, чем он!» И впрямь! Догонять и топить оказалось куда проще, чем ловить чужой бок. Удар в корму удирающего корабля не так силен, а результат получается ровно тот же. Хруст досок, вопли моряков и корабль, тонущий прямо на глазах. Жуткое зрелище, непривычное здесь. Тут не так уж далеко до берега, а потому многие из крестьян просто попрыгали в воду, бросая оружие из щиты. «Вон тот топить будем». С надеждой посмотрел на меня Полинур, которому происходящее безумно понравилось. Он, оказывается, тоже скрывал за суровой внешностью душу маленького ребенка, получившего новую игрушку. «Нет», — покачал я головой, — «упражнение номер три, абордаж». Я спустился под палубу и поднял кулак в приветствии, и гребцы встретили меня восторженным ревом. «Оружие под руку!» — кивнул я. «По первому сигналу парни с верхнего ряда на палубу! Лучники на нос! Стреляй по готовности! Щитоносцам ждать команды!» И я поднялся наверх, глядя, как неумолимо приближается моя берема к судну крептян, которые уже все поняли и бросили весла. Им не уйти, а потому они встали на палубе с яростью обреченных, ощетинившись наконечниками стрел и копий. Моряки не бросят свой корабль, они дадут бой ведь пока что, по их мнению, силы равны. Они метнули веревки с крюками, а мы метнули свои, сближая борта вплотную. Сюрприз первый. Мой борт выше на два локтя, а потому ливень стрел и копий, хлынувший с беремы, скосил десяток одним залпом. Второй залп, третий, они бьют в ответ, и у меня тоже есть раненые и убитые. «Щитоносцы, за мной!» — крикнул я, и прыгнул на вражеский корабль, тут же растянувшись на мокром дереве. Ноги разъехались в чужой крови, я больно стукнулся о скамью, и это едва не стоило мне жизни. Полотняный доспех удержал дрянной тесак, а летящее в голову лезвие я отбил в сторону своим мечом. Удар под колено, и рядом со мной упал воющий босяк, который держится за голень, из которой хлещет кровь. Добить его. На корабль посыпались мои парни, и совсем скоро я оказался за спинами своих воинов. Ряд щитоносцев, ощетинившихся копьями, гнал пиратов к носу корабля. Воины держали строй, как их и учили. Я лично пообещал, что лишу доли в добыче того, кто решит показать свою доблесть. Четыре ряда по 6 человек — это все, что может поместиться на этой лохане. И эти четыре ряда каждые полминуты делали еще один шаг, спотыкаясь о скамье, и прижимая к носу отчаянно бьющихся кретян. У тех нет ни малейшего шанса, потому что с борта беремо летят стрелы, и совсем скоро палуба оказалась завалена полуголыми телами, плавающими в собственной крови. Немногие уцелевшие попрыгали за борт и теперь гребли к берегу. До него всего стадии 5-6. Это не расстояние для морского народа. «Правь туда!» — крикнул я кормчему, показывая направление окровавленным мечом. Лучники к борту, ни один не должен уйти. А с кораблем что будем делать? Жадно спросили воины, утирающие со лба. Разделим по обычаю, ответил я. Свою долю получите серебром, по честной цене. А-а-а! Заорала морская пехота, которая еще не знала, что она так называется. А я, поднятый крепкими руками наверх, обозревал поле боя и думал только об одном. Только бы не уронили, балбесы, только бы не уронили. А потом я вспомнил еще одну важную вещь. Мачты перед проведением тарана рубили, а в более просвещенные времена снимали. И теперь я знаю почему. Потому что они трескаются, и их вырывают из посадочного гнезда. Осчастливленные этим новым знанием, мы пойдем до дома на веслах. Чудно время провели. Глава 7. Когда тебя ударили по левой щеке, не вздумай подставлять правую. Если ударили, бей в ответ, иначе глазом не успеешь моргнуть, как лишишься из кота и земли, а твоя жена и дети пойдут гуськом на рабский рынок. Такая тут жизнь. Именно поэтому мы высадились у крохотного городка, жители которого решили малость поправить свои дела за наш счет. Надо сказать, народ здесь поселился тертый, а потому, причалив к берегу, мы не нашли ни одной живой души. Даже кос местные угнали в горы, как только увидели, что на горизонте появились непривычные обводы кораблей. Они прекрасно понимали, чем для них закончится визит незнакомого корабля. Слово «высадка», правда, к нашему появлению на Крите подходило слабо. Мы просто жилы порвали, чтобы добраться до мелководья и выброситься на берег. У нас и выбора другого не оставалось, ведь экспериментальная модель корабля в момент тарана показала все просчеты и ошибки, что были сделаны при строительстве. Несколько усилителей, которые мастер Закар-Илу поставил в районе носа, не выдержали и лопнули, и в двух местах открылась течь. Мы работали как проклятые». Все, кто не держал весло в руках, передавали наверх деревянные ведра, наполненные морской водой, и только это нас и спасло. Или нас спасли жертвы почтенного Закар-Илу, как думали гребцы. Он столько серебряных колец, богу поседал, набросал, что только мое почтение. Нам придется задержаться здесь, господин. Корабел внимательно осмотрел трюм и виновато развел руками. Я взял инструмент, ведра со смолой и льняные жгуты для конопатки. Я боялся, что случится что-то подобное. «Получится починить?» — поморщился я. «Да, господин. Если не ввязываться по дороге в новые драки. По приходе домой мне придется разобрать оба борта в районе носа, а потом собрать заново. Но есть и хорошая новость. Я вижу пару подходящих сосен. Мы сделаем мачты вместо треснувших». «Уф». Облегченно выдохнул я. Мне совсем не улыбалось махать веслом сутки подряд. А в поселке Пиратов веселье только начиналось. Парни рассыпались по кривым улочкам, вдоль которых стояли хижины, сложенные из обожженного на солнце кирпича. Тростниковые крыши и крошечные окошки были до более знакомы. Так жили почти везде. Впрочем, несколько домов выделялись из ряда прочих. Они побогаче и выстроены в два этажа, а кровли имели плоские, из утрамбованной до состояния камня глины. Первый этаж — загон для скота, а потому именно туда побежали воины, горя надеждой в волчных глазах. Тщетно. Навоз на утрамбованном полу свидетельствовал о том, что здесь обычно держат пару валов, но вот сейчас их угнали на десяток стадий от этого места. Можно бы поискать. Но на горных тропах нас ждет засада. Это прямо к бабке не ходи. Есть что-то путное. Я брезгливо осмотрел хлам, сваленный в небрежную кучу. Это о нем столько песен спета. Славные битвы и богатая добыча. Дрянь какая-то лежит, вызывающая интерес только у самых нищих из моих парней. Щербатые горшки, тряпки, грубые скамейки и деревянные вилы. Ни инструмента металлического, ни тканей хороших. Все утащили жены местных пиратов. Кстати, судя по количеству домов, мужики тут, если и остались, то совсем немного. Большую их часть мы только что утопили. «Зерно и масло нашли!» — услышал я радостный вопль. «А вода тут есть?» — спросил я. «Вино!» — вторили им другие голоса. «Ну, тоже ничего. Хоть что-то не впустую сходили. Грузи на корабль!» командовал кормчий, и гребцы, весело переругиваясь, потащили кувшины со съестным. Их местные уволочь с собой не смогли. Рогами ты шуба, клянусь, они прямо сейчас разглядывают нас со скал и матерят почем зря. Мастер Закар Илу, повернулся я к корабелу, который тоже не отрываясь смотрел на прибрежный городок. Ему, пережившему штурму Горита, многое из было знакомым. В его глазах застыла глухая боль. «Да, господин», — очнулся он и перевел на меня взгляд. «Мне нужно пять таких кораблей», — сказал я. «И как можно быстрее. Что тебе для этого требуется?» «Два, господин», — ответил мастер. «Если нужны такие корабли, то я смогу построить только два. У меня нет больше сухого леса, и этот проклятый негодяй...» «Прошу прощения, господин, ваш наместник в Угарите, уважаемый писец от Дуну...» «Скоро привезет его на Сифнос. Остальные корабли я построю не раньше, чем через пару лет. Кедр нужно будет срубить зимой, ошкурить, расколоть на доски, а потом замочить в мелководной лагуне. Когда соленая вода вытянет влагу, доски нужно сложить на горе под навесом так, чтобы ветра продували штабель насквозь. Для этого потребуется не меньше двух лет, господин. И тогда корабль послужит еще вашим внукам» дерьмова задумался я. «Нет у меня столько времени. А если сделать корабль из сырого леса? Он и двух лет не протянет», — возмущенно посмотрел на меня мастер. «И то, если хорошенько его осмолить, постоянно конопатить щели и хранить такой корабль на берегу. Нечего и думать приделать к нему таран. Он может дать течь, даже если грибцы на нем слишком громко испортят воздух». «Тогда так и сделаем», — кивнул я. «Две беремы из сухого кедра и еще десять огромных лоханий из обычной сосны. И ты закладываешь на сушку корабельный лес». «Мы опять будем воевать, господин», — грустно улыбнулся мастер. «Для меня унизительно делать такую плохую работу, но я понимаю, для чего это нужно. Я построю все, что вы велите». «Ты построишь даже больше», — задумался вдруг я. «Сколько досок вы делаете из одного бревна?» «Две, господин», — ответил слегка удивленный мастер. «Будем делать четыре», — сказал я. «Я тебе потом покажу, как. А пока иди работай, корабль сам себя не починит». Он управился за два дня, кое-как стянув веревками прохудившийся борт. Воины срубили сосны, сделали из них мачты, а потом поставили их на место, забив клинья в посадочное гнездо. Степс. Это место называется Степс. Только для здешнего уха эти слова и впрямь кажутся лаем собаки. Надо что-то новое придумывать. Сжечь тут все, — скомандовал я и пошел к кораблю. Знаю, что оставил без еды и крыши над головой кучу людей, но по-другому здесь нельзя. Это будет что-то из разряда подставить щеку. Они не просто меня знать должны. Они должны бояться до да икоты до самопроизвольного расслабления сфинкторов. Иначе мне жизни на Сифносе не будет, измучают набегами мои острова, а корабли — непрерывными нападениями. «Мы сюда еще вернемся», — сказал я после недолгого размышления, и Полинур понятливо кивнул. «Нам придется пройти вдоль побережья и познакомиться со всеми здешними владыками лично. И желательно это сделать до того, как орда донайских кораблей отправится в Трою. Иначе у меня руки связаны будут». «Красиво горит», — высказал всеобщее мнение кормчий, и парни довольно заворчали. Прибрежный городок, чьими стенами были борта кораблей, полыхал весело, выделяясь ярким пятном на фоне гор гигантского острова. Тростниковые крыши взрывались огромными снопами искр, а потом занимались балки, сделанные сосны и старой оливы. Все это было сухим, как порох, и вскоре кирпич, слепленный из глины и резаной соломы, осыпался черной пылью, как будто и не жили тут люди еще несколько часов назад. И вот чем я лучше остальных, думал я, не в силах оторвать взгляда от жуткого зрелища. Все-таки есть что-то дикое и завораживающее в неутомимом буйстве огня. И как выскочить из этого кровавого колеса, только еще большей кровью, смирить воинственных, истребить непокорных Помочь тем, кто хочет мира. Мир. Я должен принести мир этой несчастной земле. Как странно. Я не был на Сифносе всего несколько дней, а у меня такое ощущение, как будто я вернулся домой из командировки. Городок, опоясанный двумя рядами стен, встретил меня веселой суетой. И вроде бы уже вечер, и солнце почти село, а сотни человек высыпали на причал и машут руками. И мне кажется, они улыбаются. Или все-таки мне это кажется? Нет, не кажется. Люди сегодня какие-то непривычно счастливые. Они кланяются мне и благословляют именами десятка богов. А девчонки смотрят так сладко, что у меня ниже пояса все огнем горит. Все же воздержание в моем возрасте — это зло. Оно плохо влияет на связность мыслей. Да что тут случилось-то? Чего они все радуются? Вода, господин! Мой песец Филон сиял, словно начищенный медный кувшин. Он увидел паруса на горизонте и тут же примчал из верхнего города. Он даже приплясывал немного, что при его телосложении смотрелось слегка комично. «Хорошая вода пошла из вашей кучи камней», — выпалил он. «Мастера-горшечники все как один работу бросили и делают трубы, как вы велели, и никто из них не попросил платы за свою работу». Я в жизни не видел, чтобы кто-то здесь что-то делал бесплатно. Трубы обожгут и проложат городским цистернам. Мы туда после зимних дождей воду собираем, а сейчас одна из них уже пуста. Мы ее промазали изнутри тем горячим пеплом с звездкой. И она как новая. Там мелкие трещины были, и немало воды уходило в землю. Люди благословляют ваше имя, господин. «Покажи», — сказал я и пошел быстрым шагом к тому месту, куда отдавал воду ловец росы. «Скудный ручеек вот-вот прекратит течь, но мне этого хватит». Я набрал воды в ладонь и хлебнул. «Ну, так себе, конечно. Вода все еще горьковатая, с отчетливым привкусом моря. Мои подданные сильно погорячились в своих восторгах, но она действительно куда лучше, чем была в первый день. Соль понемногу уходит». «У нас, кажется, есть еще один родник в горах». Наморщил я лоб. «Да, господин», — с готовностью кивнул писец. «Тут недалеко совсем. Только путь уж больно извилистый и неудобен. Напрямую нам трубы нипочем не проложить. А мы построим небольшой акведук». Обрадовал я его. «Вы же тут с уровнем работать умеете? Снимай шахт всех рудокопов и каменщиков. Нам не нужно сейчас серебро и золото». «Мы должны построить акведук, голубиную башню и несколько орошаемых террас неподалеку от города». А, <срайч inflighting> а... глупо раскрыл рот Филон и по-дурному захлопал глазами. «Что мы сделать должны, господин? Я и не понял ничего. Простите, но мои познания ничтожны перед вашей мудростью. Смилуйтесь над своим слугой. Объясните, что сделать-то надо? Пойдем во дворец, Филон», — вздохнул я. Распорядись, пусть мне принесут лист папируса и чего-нибудь пожрать. Разговор будет долгим. Все же кровати здесь — сущее барахло, даже у тех богачей, кто может себе этакую роскошь позволить. Это обычная деревянная рама на ножках, которая крест-накрест перетянута кожаными ремнями. Не разгуляешься на такой. В чем я и убедился, взяв на ночь симпатичную рабыню. Закончилась моя затея совсем не так, как я планировал, и особенно удачный постельный пассаж привел к тому, что вся эта хлипкая конструкция, не выдержав пыла молодости, попросту развалилась. Так я вместе с осчастливленной моим вниманием девчонкой оказался прямо на полу. Надо с этим что-то делать. Вот отобьюсь от микенцев и захочу семью сюда привести Так ведь и покалечится недолго, во время семейных радостей. Вот такой вот злой и неудовлетворенный жилищными условиями я проводил вечернее совещание, где раздавал задачи на следующий день своему управленческому составу. Как раз вчера мои купцы прибыли из Египта с зерном и привезли целую кучу новостей. Вся немногочисленная знать крошечного царства встала полукругом вокруг резного трона, склонив головы, и я против этого не возражал. После некоторых событий мой авторитет здесь незыблем. Я теперь здешний тиран, государь, не унаследовавший власть от предков, а взявший ее силой. Это слово, кстати, не несет никакой отрицательной смысловой нагрузки. Просто титул. Рапану прокашлялся и повел глазами по сторонам, а остальные смотрели на него с любопытством. Купцу из Угарита предстоит выступать первым, а такой формат совещаний для этой части света в Нове. Здесь производственные вопросы решаются исключительно на пирах «Господин», — вымолвил он, — «зерно мы привезли, и, как вы и сказали, часть сгрузили песцу от в Угорите. Я передал его расписку почтенному Филону. Мой песец, прятавший любопытство в щелочках заплывших жиром глаз, важно кивнул». Он получил глиняную табличку, заверенную оттиском печати царского слуги, и положил ее в свой архив. «Почтенный Аддуну молит вас прислать еще воинов для защиты», — продолжил купец. «Жителей в Угорите осталось очень мало, и почти все они лесорубы и плотники. Он говорит, что до зимы работы все равно нет, и что он может послать людей чинить городские стены. Они почти не пострадали». И если заложить прорехи и повесить новые ворота, то угорит может возродиться. Если этого не сделать, то его неизбежно подомнут под себя люди, живущие на кораблях». «Хм...» — задумался я. «Мне нужен угорит, но я не собираюсь воевать за него. У меня пока что нет сил для этого. Мне необходим источник корабельного леса, и я готов за него платить. Передашь от Аддуну?» — продолжил я что мы сделаем это через пару лет. Сейчас мне просто нечем будет кормить такую прорву людей. А сам себя угорит, пока не прокормит. Там больше нет ни мастеров, ни торговли. Пусть расчищают завалы и ищут все ценное в руинах. Я уверен, там осталось еще немало. Мы не будем кормить горожан бесплатно. Они заплатят медью, бронзой и лесом. Если им нужны еще воины, то их содержание ляжет на них самих. «Если нужно оружие, они его получат». «Слушаюсь, господин. Передам слово в слово». Поклонился Рапану. «Теперь ты. Посмотрел я на кули. Договорились насчет закупки бычьих жил у египтян?» «Да, господин», — склонился Вавилонянин. «И даже привезли немного. Там их не продают на страну, потому что они идут на тетиву для составных луков. Но господин начальник над складами выделит нам их за небольшую мзду» и это уже будут отличные жилы, высушенные в темноте и распущенные на волокна. «Хорошо», — кивнул я. «Сходите за грузом седонского стекла в на Навплеон и тут же вернитесь. Мы ждем набег Басилея Аргаса. Мне нужны все слухи и сплетни. Теперь ты, Абарис». Дарданец приплыл пару дней назад. Он привез целый корабль моих кузнецов, их семьи, инструмент и груз железных криц. И ведь этих людей тоже нужно разместить где-то. Я уже не знаю, что делать, потому что свободная земля в нижнем городе заканчивается. Сиф нас не рассчита на такое количество жителей. Придется часть из них поселить выше, в горах. Ты поплывешь на новом корабле, сказал я Абарису. Полинур уже освоился с ним. Сходите с купцами к Каргалиде, но в порт не суйтесь, вас не должны там видеть. Если полезут какие-нибудь разбойники, топите без всякой пощады. Если сможете захватить корабли и пленных, захватывайте. Я оценю их и выплачу долю серебром. Кстати, о серебре рапану. У нас оно есть, но в Египте оно бесполезно. Покупайте медь на Кипре и ханаанские финики. Скупайте съестное, даже если цена будет велика. Мне нужно кормить целую прорву людей. Я повернулся к мастеру Алкасту, который слушал сказанное, поедая глазами пришлую знать. Здешняя жизнь с моим появлением ускорилась так, что сонный остров стал походить на пчелиный улей. Новые люди, новые лица, новые языки и купеческие корабли в порту, который уже становится тесен. У него, привыкшего к тишине дремучего захолустья, просто голова кругом шла. Впрочем, когда мои служащие получили жалование египетским зерном, Скепсиса у них изрядно поубавилась. Внезапно свалившаяся на голову сытая жизнь настраивала на хороший лад даже недоверчивых островитян. «Мастер Алкаст», — произнес я, — «как идут работы по строительству акведука?» «Людей маловато, господин», — ответил тот. «Мы бы управились быстрее». «Объявите, что плачу полхиката зерна за день работы», — сказал я. «Берите всех рыбаков, пастухов» и тех мастеров из Угарита, что пока не нашли работу. Эту воду сначала ведете в цитадель верхнего города, а отсюда она пойдет в городские цистерны. — Слушаюсь, господин. — поклонился мастер. — Осмелюсь спросить, как нам лучше поступить, если на пути воды стоит какой-нибудь холм? — Там прокладывайте трубы. Не раздумывая, ответил я. — Во врагах ставите каменные арки, как я показывал, а дальше пусть вода идет под землей. «Уклон должен быть около трех долей на сотню». «Слушаюсь, господин», — ответил Алкаст, которого я уже наспех познакомил с замковым камнем, кружалом и дробями, а с уровнями, состоящими из шестов, с натянутыми между ними веревками, здесь знакомы испокон веков. Правда, погрешность они дают бешеную. Я уже заказал две стеклянные колбы и кожаную трубку. Будем знакомить народ с водяным уровнем». Его, кстати, уже давно освоили египтяне. Урхитешуп, произнес я, и Хет молча поклонился. Новая кузница должна быть построена как можно быстрее. Мне нужно железо. Если нужны рабочие руки, попроси отважного Абариса. Он наловит их тебе по дороге. Копья и стрелы. Много и быстро. Да, господин. Снова поклонился «Двадцать 27 рабов будет достаточно на первое время. «Если их кормить и не мучить, они будут работать хорошо. А отсюда все равно некуда. Это же остров». «Голубиные башни», — сказал я, повернувшись к песцу. «Сотня самых дряных горшков, кирпич, палки, два каменщика и звездка. Вы получите место, где будут гнездиться голуби. Займись этим». «Они же загадят все, господин», — сморщился Филон. «Так в этом весь смысл», — усмехнулся я ты удивишься будущим урожаем почтенный а еще они будут поедать жучков которые портят наш инжир и виноград впрочем голуби мне понадобятся не только для этого мы будем их есть обрадовался абарис которого от зерная рыбы изрядно мутила он хотел мяса и побольше они будут носить наши письма покачал головой я голубь всегда находит дорогу к своему дому как только мы построим голубятню ни один корабль не уйдет из порта без такой птицы. Если кто-то нападет на мое судно, я должен буду знать об этом немедленно. Я пришлю подмогу и покараю виновных. Изумленное молчание прервал слуга, который зашел в зал и, униженно кланяясь, сказал: Басилей Кимон прибыл, государь! Впускать? Зови, ответил я и отпустил всех. Говорить при этом человеке я не буду. Все же, если верить посланию Фиано, он как бы не совсем мой подданный. Примечание. Источник воды на острове Сифнос находится около современной деревни Аполлония. Расстояние оттуда до развалин Микенской крепости около 1 километра по прямой. Глава 8 Тимофей с тоской разглядывал дно глиняной плошки, откуда выскреб все до последнего зернышка. «Кто копье в руки взял, того на землю уже ни нипочем не посадишь!» — сплюнул он и с тоской осмотрел до блеска вылизанную посуду. Пайка зерна медленно, но неуклонно сокращалась, ставя воинов на грань голодного бунта. Пока еще авторитет дядьки гелона Незыблем но скудная жизнь неизбежно приведет к тому, что большая часть людей просто разбежится. Тимофей понимал, либо они найдут себе достойное место для жизни, либо им скоро придет конец. Те, кто пришел на Кипр раньше, устроились отлично. У них есть земля, крестьяне и медные рудники. Да еще и добыча от пиратских рейдов обогащает казну здешних басилеев. Мелкие княжества Кипра процветали. А вот тем, кто пришел сюда недавно, остались лишь объедки. Доброй земли не взять, у них просто сил не хватит, а налеты на корабли уже не дают того, что раньше. И купцов стало куда меньше, и идут они сейчас такими караванами, что сами кого хочешь ограбят. Они, кстати говоря, регулярно этим и занимаются. Даже сюда разок заглянули. Совсем озверел торговый народ. Людей воруют, рыбацкие деревни разоряют дотла. «Никакого спасу от них нет». Парень и сам понимал, что злость его просто смешна, но сделать с собой ничего не мог. Он обижается на людей, которые поступают с ним точно так же, как он сам поступает с другими. Тимофей подошел к берегу и присел, чтобы вымыть плошку. Он ополоснул ее, а потом, не удовлетворившись результатом, протер ее изнутри горстью песка и ополоснул снова. Сели они здесь, конечно, просто бесподобно. Дядька лихим налетом захватил полуостров, что длинной косой выдается далеко на восток. Пять сотен бойцов оттеснили живших в вглубь Кипра и заняли самый длинный мыс, который огибали все купцы, шедшие на север из Египта и ханаанских городов. Казалось бы, золотое дно, но нет. Пропитание пахарем моря достается все тяжелее. Тимофей снял набедренную повязку, аккуратно придавил ее камнем и нырнул в теплое до противности море. Он сделал сотню взмахов руками и, отплыв от берега на стадий, лег на спину и уставился в небо. Он любил полежать вот так, в тишине и одиночестве, качаясь на ласковых волнах. Они кое-как зацепились здесь, на самом востоке острова. Кипр... Поделен на множество мелких и мельчайших княжеств, крупнейшим из которых оставалось царство Аласия, которое контролировало основную добычу меди. Резня за землю и рудники шла нешуточная, и ввязываться в нее гелон не спешил. В этой войне голову сложить, как высморкаться. Вот потому-то он держался за клочок здешнего берега, и даже крестьян и рыбаков запретил бежать. Только их скудная дань еще кое-как питала разбойный народ. «Надо делать что-то», — решил Тимофей и поплыл к берегу, разрезая теплую воду подбородком. «Сколько недель на одном месте сидим? Скоро совсем жрать нечего будет». Парень сердцем чуял. Кочующая банда дядьки Гелона вот-вот развалится на части, и у него снова останется полсотни верных парней из затики Все те, кто прибился к их Атаге в Трое и Хаттусе, вот-вот уйдут. Потому как грабежа одного угорита им было мало, золото и серебро нельзя есть, а тех баб, что там похватали, тоже, оказывается, нужно кормить. Кто бы мог подумать? Лагерь бывших наемников представлял собой нагромождение шалашей из веток, каменных хижин, откуда выгнали старых хозяев, а то и просто растеленных на песке кусков грубого полотна. Воины разбились на свои старые ватаги, где и держались вместе, поочередно охраняя свое добро. Тут не особенно доверяли друг другу, а в ватагах все же ходило много родни. Так было и у афинян. Вон сидят парни, которых Тимофей знает уже который год. У них котелок кипит, не то рыбы разжились. В животе Тимофея призывно заурчало, но счастливцы гордо отвернулись, показывая, что ему тут ничего не светит. Самим мало. Тимофей заглянул в котел и, увидев скудное варево, разочарованно отвернулся. Два небольших крабика, которых выловили из-под камней, весело подпрыгивали в струях бурлящей воды. Да, тут делиться нечем. И Тимофей, сплюнув на бежавшую густую слюну, пошел к своему шалашу. Его пристанище стояло рядом с домом рыбака, который служил здешнему владыке дворцом. Дядька Гелон обитал именно тут. «Господин!» Умоляюще посмотрела на него наложницы из угарита, которую он взял для утех. Дородная когда-то белолицая красавица, вытащенная за косы из богатого дома, почернела на солнце и высохла, как щепка. Пышная грудь опала, а через тонкую кожу начали проглядывать ребра. На полном когда-то лице только одни глаза и остались, и они смотрели так, что по заскорузлому сердцу афинянина словно острым когтем провели, оставив кровавый след. — Кушать, господин! — торопливо заговорила она, коверкая полузнакомые слова. — Еда, господин! Я все делать, что ты сказать! Накормить только! Я не плакать даже! — Тьфу ты! — расстроился Тимофей, развернулся и пошел прочь. — Да провались ты, стерва! Продать бы ее кому! Да здесь ее никто не возьмет даже даром. Дядька Гелон, зерно только на воинов выделяет, и то помалу. Вот потому-то жратва нынче в цене, а женская ласка подешевела и не стоит почти ничего. Эта баба и раньше одними объедками пыталась, воскребая остатки каши из горшка своего хозяина, а теперь и вовсе не видела еды уже второй день. Нечего Тимофею дать своей женщине, и от осознания этого на душе парня было невероятно погано. И вроде рабыня, чуть выше собаки, а все равно как будто гложет что-то изнутри». Словно и не человек он, раз свою женщину накормить не может. Надо придумать что-то. Не собственную же пайку ей отдавать. Еще чего не хватало. Тимофей снова разделся, и, оставшись, в чем мать родила, пошел по мелководью, переворачивая крупные камни. Он ничем не хуже тех холохов, что поймали крабов. Он накормит свою бабу. Он больше не может видеть эти наполненные голодной мукой глаза. Ну ты только посмотри! Протянул вперед руку Тимофей, показывая на величественный город, оседлавший гору, царящую над Гаванью. Они приплыли сюда под парусом. Благо идти-то всего ничего, если с крайнего мыса их полуострова отчались. На рассвете вышли, а к вечеру на месте уже. Вот что нам нужно, дядька. Щеки подрезать не забудь, хмыкнул Гелон, с завистью разглядывая порт, забитый купеческими кораблями. А то кусок в рот не влезет. «Это же Энгоми, парень! Самая сильная крепость на Кипре. Нам ее нипочем не взять!» Да, перед ними раскинулся великий и славный Энгоми, город, цари которого правили Кипром с незапамятных времен. Им принадлежат медные рудники, а потому здешняя гавань всегда полна кораблей. Стены огромной крепости опоясывают город неприступным кольцом. Сначала укрепления выложены из блоков известняка, а потом подняты на 15 локтей сырцовым кирпичом. Множество полукруглых башен обещают штурмующим теплый прием. Только полезешь на стену, как из бойниц вылетит туча стрел. «Давай других, басилеев, в помощь позовем!» — польстил дядьки Тимофей, и тот даже смутился немного. Бродяге-наемнику приятно вождем стать, и он еще не привык к такому обращению. «С ними делиться придется!» — недовольно произнес Геллон, а Тимофей усмехнулся. «Так все равно будет больше, чем сейчас». «И то верно», — хохотнул гелон «Но давай займемся делом, от которого отвыкли племяш. Будем пошлины портовым мытарям платить». «Не жалко», — хищно оскалился Тимофей. «Потом назад заберем. Пошли, дядька, на рынок, лишних баб продадим. Может, отсыплют за них зерна или оливок с финиками. Все не кормить лишние рты». «Пойдем», — кивнул гелон который приплыл сюда не столько торговать, сколько на разведку. Он рассматривал цепким взглядом укрепление самого богатого города в этой части мира. Не взять его в одиночку, ни нипочем не взять. Но если несколько басилеев свои войска приведут, то почему бы и нет? Порт перекрыть с моря, а ворота со стороны суши. Недолго царь Алассии высидит в своей крепости без подвоза еды. Кимон ошалело крутил головой, не узнавая привычного места. И вроде бы все так, как было раньше, да только куцая гавань забита кораблями, из которых тащат огромные амфоры с зерном. Интересно, откуда взялась такая роскошь? Вторым, что поразило Басилея, стала необычная многолюдность городка. Сколько времени прошло с момента захвата Сифноса? Да меньше трех месяцев. А тут народу чуть ли не вдвое больше стало и незнакомый говор то и дело режет ухо царя Милоса». Кто это такие, господин?» «И откуда они все взялись?» Негромко спросил Перемет, старый воин, служивший еще отцу Басилея. «Я гостил носив Сифноси год назад. Тут и половины этих людей не было». «Не знаю». Сквозь зубы ответил Кимон, который крутил головой, словно филин. Десяток ослов, груженных корзинами с землей, прошли рядом, и Баселей с удивлением увидел, что заросший кустарником пустырь расчистили, а на его месте размечают новый квартал. Вот две смуглые девчонки в прозрачных вуалях, стрекочущие на незнакомом языке, как сороки, прошли мимо Басилея и его свиты, обдав их непривычным тяжелым ароматом. А вот два гончара, перепачканные глиной, тащат обожженную трубу, в которую можно просунуть голову. Куда они ее тащат? И главное, зачем? Этого Кимон так и не понял. Суета, которая ключом била вокруг, ничуть не напоминала сонную тишину, обычно царившую на островах. Люди здесь стали вдруг деловиты и куда-то спешили все как один. Кимону даже показалось, что они ходить стали немного быстрее, чем раньше. А еще эти люди выглядели довольными жизнью. Они смеются и шутят, свистят вслед красивым женщинам, а в их глазах появилось что-то такое, что давно уже позабыли на истерзанных набегами островах. Если бы Кимон был легкомысленным мальчишкой, то он подумал бы, что все эти люди счастливы. Перемет, который, видимо, терзался схожими сомнениями, схватил за локоть гончара. «Это чего за штуковина, а? По ней вода течь будет», — ответил гончар. «Руку отпусти, а то стражника позову. У нас тут нельзя свободного человека хватать». Штраф — два сикля серебра. Указ тирана не слышал, что ли? Ишь ты, перемет, так удивился, что руку убрал тут же. Гончар какой-то, а туда же. За руку его не схвати. А где они воду возьмут, господин? Да сам не пойму. Все так же сквозь зубы сказал Кимон, страдающий от накотившей зависти. Он тоже страдал от скупости небес, которые уже несколько месяцев не посылали на его остров дождей. Узкая тропа, которая, петляя, поднималась к цитадели, закончилась у ворот, где скучали двое дарданцев с копьями. Далековато Акрополь построен, добрых 10 стадий от порта. Да только нет здесь места удобнее. С этого холма и залив, куда приходят корабли, и весь остров как на ладони. Один из стражников поднял руку и приказал. — Стой! Кто такие? и кому? — Василей Кимонья, правитель Милоса. Растерялся царь. Тут такого раньше не было, да и знали его все. «Пройди во двор, царь, и обожди немного», сказал стражник, на запястье которого болтался широкий серебряный браслет. «Мне доложиться надо». «А что это за люди в городе, воин?» спросил он. «А, эти». Воин махнул рукой. «Из угарита много семей на жительство приехало. Тот город морской народ дотла спалил». «Да что тут вообще происходит?» билась в висках кимона запоздалая мысль. Оружие у простого воина из железа. И наконечник на диво широкий и длинный, на него много металла пошло. У одного стражника браслет серебряный, да такой, что и самому басилею не стыдно надеть. У другого обруч на шее, и тоже из серебра. Откуда у простых наемников такое богатство? Если слух об этом на милость дойдет, ему плохо придется. Его люди не захотят за еду служить, и тоже себе такого потребуют. Мальчишка что, все серебро на сифноси выкопал и воинам раздал? Кимон осмотрелся по сторонам и увидел, что и в верхнем городе тоже многое поменялось. Дома, что раньше занималось здешнее знать, теперь заселены совершенно другими людьми. Она не изугорита, догадался он. Странно, а почему это беглецам честь такая, рядом с царем жить? Мимо него прошла невысокая полненькая девушка с круглым лицом и вытянутыми дудочкой губами. Кимон пристально уставился на нее, смущая настойчивым взглядом, и та отвела глаза, зардевшись. Не красотка, но довольно мила, а за серьги, что на ней висят, весь с полгода кормить можно. Позади нее идут двое крепких слуг с палками и старуха-рабыня. На рынок девушка вышла. Вон у служанки корзина в руке. Понятно, почему их тут поселили. Богатые семьи тоже сбежали из несчастного города и заплатили новому владыке за защиту. Каменные плиты двора, что были расколоты столько, сколько кем он себя помнил, заменили на целые, и теперь они выделялись свежими боками на фоне старых, в которые столетиями въедалась грязь и пыль. Не всю знать изгнали из цитадели. Вот спешит, задыхаясь и переваливаясь, словно утка, писец Филон, а следом за ним из Мегарона вышел рудный мастер Алкаст и еще несколько незнакомых мужей, говоривших, кто на аккадском, кто на языке лувийцев, который Кимон кое-как понимал. Один из них, высокий, широкоплечий, с бычьей шеей и с мечом на поясе, явно знатный воин, а второй — сухой, мускулистый, насквозь прокаленный солнцем, похож на моряка. Еще двое — торгаши. Идут и спорят о цене на зерно и медь, то и дело награждая друг друга нелестными эпитетами. Без излишней злобы, правда. И все эти люди тоже выглядели довольными своей судьбой. У них в глазах читалась какая-то непонятная кемону уверенность». Басилей усмехнулся. «Если бы они знали то, что знает он, поубавилась бы в них уверенности. Прав был посланник Ванакса Агамемнона». «Мальчишка готовит остров к осаде, потому-то зерна столько сюда привез». «Тебя ждут, Басилей!» Воин широко повел рукой, показывая на вход в Мегарон. «Проходи!» Возросшее благосостояние острова на его владыке не сказалось никак. Мегарон оставался скромен по-прежнему, и лишь стол, на котором лежали несколько листов папируса, явно принесли сюда не так давно. «Он что, умеет читать?» Подумал было Кимон, но быстро прогнал промелькнувшую дурацкую мысль. «Зачем бы это войну? Кимон разглядывал того, кто увез его семью в неведомую даль. Странно этот паренек. Лет 17 на вид, крепкий и гибкий, словно лоза. Удар львиной лапы перечеркнул щеку, плечо и грудь, придавая ему вид бывалого воина. Хитон тонкого полотна перевязан широким поясом, украшенным золотыми пластинами, а сандалии были какими-то необычными, с закрытыми носами. Хорошо, наверное, в таких по камням ходить. Ни почем пальцы не собьешь. Волнистые и сине-черные волосы почти достают до плеч, а над лбом подрезаны ровной челкой. Он не носит массивных ожерелье и серег, как любят те, кто живет за морем. Только браслеты на руках и золотой обруч на лбу. Его носят князья Востока. И глаза. Это не глаза мальчишки. Человек с такими глазами видел и знает многое. Кимон! Эней встал ему навстречу и широко раскинул руки. Рад видеть тебя! Пришло зерно.